двести семьдесят второе, май двадцать в о с ь м о Мы были вынуждены применить особые меры к тому, чтобы соглашение состоялось. Кто, как, когда противопоставлял волю свою нашей и терпел поражение? Я победил мир, ф о р м у л в с е т Даже к а ж у щ и е с я в р е м е н н о е т о р ж е с т в о т ь мы есть уже во вне в р е м е н н о м ибо в р е м е н н а тьма, но свет вечен. Тьма же в р е м е н н а и в сознании человека. Тому и приблизил блудницу и разбойнику, обещал быть с собой. Постоянству стремления к свету служит ручательством победы, каким бы несовершенным ни был устремившийся дух. Нерушимость и вечность духа при наличии непоколебимого ничем устремления непреложно ведет к победе. Тому оставим все сомнения, колебания, неуверенность и все, что мешает идти, как листья осенние отлетят несовершенства. И сорные п ы л ь н о с л о е н и е а белые крылья несломимого устремления понесут его дальше и выше.